И вместо пышной девы меня встречает плоская висталка, сухая как судебное предписание. Тереза одна сидит в столовой и протягивает мне маленький черный магнитофон. Не волнуйся, так, Бенджамин. Она все здесь объясняет. Так, объяснение лучше, чем ничего. Тереза добавляет. Я так и думала, что этим все кончится. И хотя подобная ситуация определенно складывается впервые, меня преследует тревожное чувство, что все это в мельчайших подробностях я уже переживал когда-то головокружение памяти. «Как это включается?» «Нажми вот здесь». Я нажимаю вот здесь. Кассета начинает крутиться, и я слышу объяснение. Это не голос жервеза это голос мамы. «Мои дорогие деточки». «Теперь, когда вам больше нечего бояться...» Материнская проницательность. «Теперь, когда вам больше нечего бояться...» Точно. Я вспомнил, где и когда я уже пережил это. Да здесь же. В тот год, когда мама оставила нас ради пастора. С той лишь разницей, что в прошлый раз я не слушал магнитофонную запись, а читал письмо, обливаясь холодным потом в полной уверенности, что она сообщит мне, что Жюли сбежала с этим очаровашкой-инспектором-убийцей. Но нет, это оказалась она сама. И сегодня, когда мне позарез нужны новости от Жервезы, опять на первый план выступает мама. «Он влюбился в нее, когда явился с первой кассетой, Бенджамен, с той, которая подтверждала твою невиновность, с записью голоса Климана». Я прикладываю магнитофончик к уху. «Мама сама здесь это объясняет. Спасибо, я не глухой». Но голос Терезы настойчиво дублирует мамин объяснение. «Его увлекла ее прозрачность, Бенджамин». Она слово в слово повторила идиотскую фразу нашей мамы. «Барнабе увлекла моя прозрачность». «Именно так?» Он был ей большой поддержкой в ее скорби. Он преуспел в том, что не удалось ни одному из нас. Он ее вылечил, Бен». Это с ним она разговаривала потихоньку. Он дал ей одно из своих переговорных устройств. «Большой поддержкой в моей скорби». И в самом деле требовалось услышать это по меньшей мере дважды, чтобы поверить в сказанное. Едва жив, мама вновь срывается, теперь с Барнабе. После зебры и Колон Бюрена Барнабу слезнул и нашу маму. И представь себе, она же его никогда не видела. «Она даже не знает, какой он из себя». «Ну, разве не чудо?» «Тереза! О, Тереза! Грустный василек, засохший на корню! Как я тебя люблю, и как мне хочется задушить тебя на месте!» «Они собираются отстроить заново дом в Веркоре и сделать из него храм прозрачности. Невидимый дом, как в сказке. Это будет шедевр, Барнабу!» «Нет, я ее все-таки задушу». Я застреваю на этой мысли, когда Жереми, распахнув дверь, орёт во всю глотку. «Это правда, что мама слиняла с Барнабу?» Я передаю черную метку Жереми, а сам мчу наверх, в нашу комнату, к телефону. Джулиус, вырванный из сна моим внезапным появлением, усаживается на свой толстый зад и ждет результатов с не меньшим нетерпением, чем я. «Занято. Телефон Жервеза занят. Хороший знак. Что и подтверждает Джулиус, хлопая пастью» так как в полиции совсем не дорожат жизнью своих служащих, я решил увести вашу монашку лучшей разменной монеты не найти если вы хотите снова увидеть ее живой отпустите мою обманщицу в самое ближайшее время на тот случай если вы еще сомневаетесь в моих словах спуститесь в парадную и загляните в почтовый ящик вы найдете там доказательства того что сестра Жервеза в самом деле сейчас у меня. Когда я вхожу в квартиру Жервезы, Жюли, Кудрие, инспекторы Титюс и Селестри и дивизионный комиссар Лежандр с двумя специалистами венный раз прослушивают автоответчик. Доказательство, обнаруженное в почтовом ящике, лежит у них перед глазами. Это фаланга мизинца Жервеза. Мизинец с татуировкой на подушечке. Он завернут в листок с посланием, которое и вызвало это гробовое молчание. «Через два дня получите руку. Мало будет руки, пришлю вам младенца. Я чувствую, что вам не просыпается аппетит повитухи». Записочка, которую Сенклер подписал своим именем.